Глава одиннадцатая. Выйдя от Вершинина, Кричко позвонил Гурову и сказал. «Лев Иванович, есть хочется. Как говорится, обед уже давно закончился, а ужин даже не думал начинаться. Давайте-ка, подходите с Дмитрием в нашу кафешку. Делайте заказ, а я сейчас подъеду. Заказывай мне все, как обычно», — добавил он. «Ну, вместо чая — кофе. Рабочий день, я так думаю, сегодня будет долгим». «Хорошо, ждем», — коротко ответил Лев Иванович и отключил связь. Кричко подъехал только через полчаса. «Такой снегопад начался! На дорогах пробки, не проехать!» — посетовал он, присаживаясь к Гурову и семашка за столик. «Уже остыло все, небось!» «Не переживай», — успокоил приятель Лев Иванович. «Твой заказ мы не брали, так что будешь есть с пылу с жару». Он подозвал официантку. «Леночка, неси нам кофе, а Станиславу Васильевичу, как обычно». «Ну что, удачно съездил?» Фух, «Не то слово!» Станислав потер ладони, согревая руки. Парень и вправду не глупый оказался. Но Татьяна зацепила его так, что он просто-таки голову потерял. «Сейчас чего-нибудь съем и расскажу о разговоре с Яном подробнее». «Спасибо, Леночка, ты меня от голодной смерти спасла». Улыбнулся он, подошедший к столику официантки. «Да что вы, Станислав Васильевич, такое говорите?» Зарделась молодая женщина. «Вот вы почаще к нам заглядывайте, тогда и умирать с голоду не придется». «Ах, Леночка! Вот если бы я был на пенсии, а моя Наталья вдруг разучилась пироги стряпать, я бы из вашего заведения и вовсе бы не выходил, готовят тут просто отменно!» «За это спасибо нашему шеф-повару, говорите». Официантка быстро выставила на стол перед кричко тарелки, подала кофе Гурову и Дмитрию и, опустив глаза, отошла от столика. — А она к вам неровно дышит, Станислав Васильевич! — весело заметил Семашка. — О, да тут все покрыто тайной уже лет пять! — покивал Гуров и, рассмеявшись, добавил. — именно столько лет Лена работает в этом заведении, и всякий раз при виде нашего Станислава Васильевича рдеет, как маков цвет! «Ну, не преувеличивай, Лев Иванович!» Кричко набросился на еду, словно лев на добычу. «Лена наша замужем, и у нее двое замечательных детей!» Гуров хохотнул. «Слушай, Станислав, мы ведь тебя не сватаем. чего это ты оправдываться начал?» «Ничего я не оправдываюсь. Я наоборот говорю!» Кричко повысил голос так, чтобы проходящая мимо них официантка его услышала что наша Леночка просто замечательная женщина! Такую еще поискать надо!» Лена, проходя мимо с тряпкой, чтобы вытереть соседний столик, искоса глянула на Станислава и смущенно улыбнулась. «Так, хватит тут флиртовать, давайте о деле». Стал серьезным Гуров. «Пока ты ешь, я с Дмитрием буду тебя радовать нашими новостями, а ты потом присоединишься к беседе и тоже нам расскажешь, что узнал». Когда Дмитрий рассказал Кричко о ссоре Татьяны Вершининой с итальянским фотографом и предположил, что они все-таки были любовниками, Кричко сначала задумался, а потом сказал, «Все может быть, все может быть. Но вот каков тогда у этого итальянца был мотив для убийства Татьяны. Может, она хотела с ним порвать отношения?» — предположил Дмитрий. «А он отреагировал, как в мыльной опере. Не доставайся тогда никому!» «Итальянский темперамент, одним словом?» «И как он это сделал, позволь спросить?» «Видеокамера не зафиксировала, что он входил в подъезд». «Может, он через подвал или чердак вошел?» — предположил Симашка. Гуров и Коричко непонимающе посмотрели на молодого оперативника. «Ну как же, дом-то-то старый, и подвал с чердаком на весь дом сплошняком тянутся. Вошел в один подъезд, зашел в подвал и прошел куда нужно». «Ммм, вполне возможный вариант». Кричко перестал жевать и посмотрел на Льва Ивановича. «Толково, у нас с тобой смена растет». «Вариант, конечно, возможный», — согласился Гуров. «Но обычно чердаки и подвалы сейчас закрытыми держат, а ключи в управляющей компании находятся или у старшего по дому». Думаете, этот итальянец такой умный, что смог ключики от подвала или чердака раздобыть специально, чтобы прийти и статуэткой свою любовницу убить? Нет, тут что-то не сходится. Хотя проверить эту версию все же не мешало бы. Вдруг по какой-то причине двери чердака или подвала не были должным образом закрыты. Но опять же, из-за обычной ревности на такие авантюры, как планирование убийства любовницы, не идут. «Да и, судя по сцене, описанной моделью Ириной, Татьяна до себя постоять смогла бы, в случае чего. он она фотографа как когтями полоснула по щеке. А мы с вами знаем, что следов борьбы в комнате, где ее убили, не обнаружили». «Это точно», — подумав, согласился Кричко. «Хотя идея неплохая. Но единственная улика против итальянца — это звонок на его номер с телефона Вершининой незадолго до убийства». «Но если итальянец и не убивал, то пройти через подвальное или чердачное помещение вполне мог кто-то другой, хотя бы тот же Вершинин или Ян, а потом представить это убийство как бы случайным». «Могло быть и так», — задумался Симашко. «Но тут тоже не все сходятся. У Яна, например, было мало времени на осуществление плана». Он ведь не мог заранее знать, когда именно отец поссорится с Татьяной и уйдет из дома, чтобы сразу же успеть приехать на место, пройти по задуманному маршруту через подвал или чердак, убить, а потом снова выйти тем же путем и сделать вид, что снова заходит, но уже через подъезд, где находится квартира Вершинина. Такая шахматная комбинация по силам только профессионалу, который все ходы заранее бы продумал и следил за Вершининами и их передвижениями. но ну, сам александр вадимович Корячко посмотрел на Дмитрия. «Давай рассуждай, опер. С Вершининым-старшим этот номер с уходом из дому и возвращением через другой подъезд тоже полная бессмыслица». Нахмурил лоб Дмитрий. «Даже если он спланировал убийство жены, то почему с такими сложностями? Наверняка было бы проще сразу пройти через другой подъезд, а не светиться, будто нарочно». «Тут как раз все понятно», — остановил рассуждение лейтенанта Гуров. Вершинин ревнует жену к итальянцу и решает ее убить. Какими-то хитрыми способами он достает ключи от подвала или от чердака и делает с них дубликаты В день убийства он скандалит с Татьяной, потом уходит из дому. Уходит, специально громко хлопнув дверью, чтобы Мария, в случае чего, могла подтвердить время его ухода. Потом выходит из подъезда, что и фиксирует камера, но не идет сразу в спортбар а скрытно возвращается, пройдя через подвал, например. Открывает двери своим ключом, убивает Татьяну и снова уходит тем же путем. Поэтому камера при входе в подъезд и фиксирует его только один раз вечером и один утром, когда он якобы вернулся домой. Запись с видеокамер, установленных у других подъездов, ведь никто не догадался проверить. Вот только я не верю в такой вариант убийства. нам скептика добавил Лев Иванович не производит Александр Вадимович впечатления холодного и расчетливого убийцы. Да и не было у него никакой гарантии, что Мария услышит их ссору или то, как он хлопает дверью. Да и к чему затевать ссору, чтобы свидетели потом на это указали? Тут сразу понятно станет, кого подозревать. «В общем, ты, Дмитрий, прав. Бессмыслица получается». «Получается», — согласился с Гуровым и Кричко. «Хотя, с другой-то стороны, мало ли, какое впечатление Вершинин не производит. Я вот читал один детектив...» Начал было вспоминать Дмитрий, но Гуров и Корячко посмотрели на него так, что он осёкся. «Дмитрий, забудь все эти детективные глупости!» — наставительно произнёс Корячко. «Нашёл, что в пример приводить. Вот если бы ты из собственной оперативной практики нам пример привёл, вот тогда бы мы с Львом Ивановичем тебе поверили. а так «Что там тебе птичка напел?» — повернулся Станислав Гурову. Лев Иванович подробно рассказал о разговоре с птичкой и о том, какую информацию о киссе он от него получил. А когда рассказал о звонке с приглашением от самого кисета, Речко даже присвистнул. «Вот так оперативность! У нас бы в конторе так реагировали! Давно бы уже с преступностью покончили! Так что же, вечером идем навстречу?» «Поначалу я думал взять с собой Дмитрия», — ответил Гуров. «Но передумал. Пойдем с тобой вдвоем, Станислав». Заметив краем глаза взгляд семашка Лев Иванович усмехнулся. «Дмитрий, не смотри на меня так жалобно. Ты тоже пойдешь, но только не в сам стрип-бар, а покрутишься рядом. Попробуешь туда сам пройти. Они пустят. Так, поговори с кем-нибудь, информацию собери». «Кстати, спроси там одну девушку, Весту, это подруга Татьяны. Я у Яны ее телефон взял», — встрял Кричко и пояснил. «Это через нее он наркотики Вершининой доставал. и он сам признался. Понял, что все равно сами об этом узнаем, если под него копать начнем. Если что, позвонишь ей». Станислав посмотрел на Дмитрия и, вынув записную книжку, дал списать лейтенанту номер телефона Весты. «Придумай что-нибудь, как с ней встретиться!» «Ладно, понял». С серьезным видом кивнул Машка. «Так даже лучше будет. Пока весь свет администрации Кисси во главе с Кисетом будет нас принимать на высшем, так сказать, уровне, ты спокойно с этой вестой и поговоришь. Скажу, что я от яна и мне доза нужна», — предложил идею лейтенант. «Это уж как ты хочешь, так и представляйся. Но девица должна согласиться с тобой встретиться». «Говоришь, в Академии отличником был? Вот и отрабатывай теперь на практике свои теоретические знания». «Есть отрабатывать на практике!» Козырнув шутливо сказал Симашко. «Что тебе еще, Ян Александрович, рассказал интересного?» Спросил Гуров у Кричко. Что он был по уши влюблен в Татьяну, и она воспользовалась этим, чтобы доставать через него наркотики, это я уже понял. «Машину будем проверять, так все равно что-то да найдем». Кстати, Вспомнил Кричко. «Завтра после двенадцати Ян должен прийти к нам, чтобы пальчики оттиснуть. Заодно мы его попросим и показания свои записать, ведь в деле полугодовой давности он совсем не фигурирует. Придется парню попотеть на допросе и в суде потом в качестве свидетеля выступить. Для начала нужно найти убийцу», — махнул рукой на торопливость коллеги Лев Иванович. Кстати, а зачем это Янг Татьяне в день убийства решил вдруг наведаться? О чувствах поговорить? Так она и без того все знала. И вот что еще мне интересно. А где его бейсболка фирменная? Первое, стал перечислять Кричко. Янг утверждает, что увидев отца возле спортбара, он решил зайти к Татьяне перед свиданием с Машей и сказать ей, что деньги на наркотики у него кончились. Ответ на твой второй вопрос. Фейсболку он, с его же слов, выкинул в мусорный контейнер в соседнем дворе. Мусор вывезли рано утром, еще до приезда оперативной бригады. Да никто, похоже, не старался искать какие-то другие улики, кроме орудия убийства. «Если сложить имеющиеся у нас данные, — стал рассуждать Гуров, — то, похоже, что не сам Александр Вадимович, ни его сынок, ни итальянский фотограф Хотя его алиби нужно еще перепроверять. Непричастный к смерти Татьяны Вершининой остается вновь возникшее направление в расследовании. Это месть за самовольный уход из-под крылышка кисета. По словам птички, от Шатена, смотрящего по кисе, девушки могут уйти только вперед ногами, если дама от передозировки скончалась. Или в том случае, если совсем негодная для бизнеса стала. Возраст после тридцати. Плюс, опять же, наркотики и спиртное. «А Татьяна под эти категории явно не подходила», — согласился Кричко. «Да и ее поведение, судя по тому, что рассказал нам Вершинин-старший, вполне походило на побег из-под опеки этого шатена. А может, она решила скрыться и от самого Кесета? Вполне возможно, как предположил Птичка, что Татьяна, судя по описанию внешности, это именно она». Известная под именем Лисса входила в элиту эскортниц. Этих девушек Кисет использовал для собственных деловых нужд. А Лисса, по слухам, была его любимицей. «Ха! Представляю, как он обиделся, когда она его кинула и выскочила замуж за второсортного спортивного комментатора и блогера!» — усмехнулся Кричко. «Очень уж быстро она сбежала», — добавил свое мнение Симашка. «То ее все устраивало, и она отвергала ухаживание Вершинина». А то вдруг ни с того ни с сего сама напросилась к нему в невесты. Да еще и в больничку согласилась лечь, якобы на лечение. Наверняка она чем-то провинилась и решила таким образом избежать наказания. — Вполне может быть. Согласился с лейтенантом Кричко, и Гуров тоже кивнул, одобряя эту версию. — Вот и возьми себе это на заметку. Поспрашиваю весты, что и как. — Ну что, все наелись. Гуров встал из-за стола и посмотрел на часы. «Время еще только пять часов и тридцать пять минут. Предлагаю позвонить домой и предупредить, чтобы жены и мамы...» Он подмигнул кричкой Дмитрию. «Нас сегодня не ждали. Мы же сегодня в стрип-клуб идем!»